Затем мы заснули, выспались, рано утром я сходил на орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне милостивыми государями. Все они были купейческой конструкции, двое сердовые в сюртуках с крючками, один совершенно белый в ситцевой рубахе на выпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе, гречникам Дядя показал мне на них рукою и говорит, — Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. — Эти господа рассказывают мне свое дело. Войди в наше совещание. Затем он обратился к предстоящим с очевидную для меня, но для них, конечно, с непонятную шуткую, и добавил, — Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело. Все поклонились. — Из них, видишь ли, — продолжал дядя, — вот этот господин Протасов желает купить дом и место вот этого Тарасова, но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь? Никаких. Он только помнит, что его отец купил домик у Власова. — А вот этот, третий, есть сын господина Власова. Ему, к видишь, тоже уж немало лет. — Семьдесят, — коротко заметил старик. — Да, семьдесят. И у него тоже нет и не было никаких бумаг. — Никогда не было, — опять вставил старик. Он пришел удостоверить, что это так именно было, и что он... Ни в какие права не вступается. Не вступаемся. Отцы продали, да. Но кто его отцам продал, тех уж нет. Нет, они за веру на Кавказ усланы. Их можно разыскать, сказал я. Нечего искать. Там им вода не хороша. Воды не снесли, все покончились. Как же, вы говорю, это так странно поступали. Поступали, как мощно было. Приказный был люд. Да, не с малых дворов давать было нечего. А была у Ивана Ивановича китрать. В нее и писали. А до прежнего еще, не за моей памяти, Гапеев. Купец был, у него была китрать. А после всех Головану китрать дали. А Голован в поганые ями сварился, и китрати сгорели. «Это, Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса?» спросил дядя, который не был орловским старожилом. Старик улыбнулся и тихо молвил. «Из-за чего же, мотариус? Голован был справедливый человек. Как же ему все так и верили? А как такому человеку не верить? Он свою плоть за людей живых костей резал». «Вот и легенда!» Тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал, «Нет, сударь, Голован — не легенда, а правда, и память его будь с похвалою». Дядя пошутил из путаницы, и он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве Мне страстно хотелось подыскать ключ, а ключ ждал меня, сохранялся у моей бабушки.